даже выразился благородно и возвышенно, ибо сопровождается высокопарными словесами о преодолении отставаний российского флота, о выводе его в число самых передовых по оснащенности новейшими техническими достижениями. Красиво звучит, я согласен. Специальный комитет по оборудованию военных судов новейшими электротехническими аппаратами — благороднейшее предприятие. Судя по размашистым жестам, некоторой сбивчивости в речи и раскрасневшемуся лицу, до прихода к Бестужеву профессор одну бутылочку коньяка уговорил-таки целиком. — Всяк, кто патриотически настроен, рукоплескать должен и испускать восторженные крики. Он вдруг понурился, подергал бороду. — Алексей Воинович, вы же, как сами рассказывали мне с Аверьяновым, наблюдали действия аппарата. — На суше он, согласитесь, совершенно непригоден для войсковых нужд или пригоден в степени самой крохотной, скажем, при окарауливании крепостей и складов военного имущества, верно? — Да, пожалуй, — кивнул Бестужев. — Главное я уловил. Пока аппарат, в прямом смысле слова, привязан проводами к источнику электрической энергии. В полевых условиях толку от него нет. Но военные суда как раз и располагают достаточно мощными источниками электричества. Бахметов... Воинственно нацелился в него пальцем. — Вы кадровый офицер. Не морской, правда, но какая разница? Вы что же, всерьез полагаете, что установка телеспектроскопов Штепаника на военных судах даст какое-то преимущество перед старыми добрыми биноклями и подзорными трубами? а Бестужев замялся, в конце концов осторожно подбирая слова, произнес. — Да нет, особых преимуществ я тут не вижу. — Выходит, австрияки? отказались от аппарата по причине отнюдь не тупости и косности. Наоборот, по здравому рассуждению пришли к выводу, что никаких преимуществ перед биноклем он не дает. Так и в резолюции написали. Я же видел все бумаги, рассматривая происходящее с этой точки зрения. Приходишь к логическому выводу, что наши военные чины как раз и проявили тупость с косностью. Ухватившись за аппарат изобретателя, дурные деньги на это выбрасывая, Он широко ухмыльнулся, да нет, Алексей Воинович, я и не думаю оскорблять наших бравых генералов в недостатке ума, они тут не виноваты, не от них зависит. Просто-напросто дальногляда Штепаника на кораблях российского военно-морского флота будет внедрять его императорское высочество, великий князь Алексей Александрович, высочайший шеф он флота, совместно с французскими промышленниками, коим будет передан заказ на производство огромной партии, Даже какое-то акционерное общество создается, боже упаси, никакого отношения к специальному комитету не имеющие и в каких бы то ни было с ним сношениях не состоящие. Ну а коли уж высочайший шеф военно-морского флота лично сей прожект патронирует, ситуация понятная. Профессор замолчал и, улыбаясь, стал разливать коньяк. Бестужев искренне надеялся, что его лицо сейчас абсолютно непроницаемо. Хотя потрясение, конечно, получилось приличное. Ну, вот теперь и получили объяснение. Все загадки, нестыковки, темные места и мнимые нелепости этой истории. Ну, разумеется, высочайший шеф военно-морского флота, его императорское высочество, великий князь Алексей Александрович, еще до этого непринужденно, изящно даже, с детской простотой переложивший в свой карман несколько миллионов рубликов, из ассигнований на флот. Ну, а теперь подвернулась новая оказия. Судя по всему, казенные средства на внедрение во флоте новинки отпущены немалые, и основная их часть, гадалки не ходи, вновь поплывет в тот же высочайший карман. Правда, на сей раз с французами придется делиться. — Вам не противно, Алексей войнович Неожиданно трезвым голосом спросил Бахметов. — Мне противно. Мерзко было у Бестужева на душе, мерзко. Не все члены августейшей фамилии императорского дома запачканы, но иные творят такое, за что обыкновенный подданный российский, строго говоря, обязан в Сибирь по этапу отправиться знаменитой Владимиркой. Кроме Алексея Александровича и великий князь Алексей Михайлович прикарманил немалые суммы, предназначенные на постройку военных кораблей, да вдобавок нагрел руки на авантюрной концессии Безобразова в Корее, из-за которой, собственно, война с японцами началась. Его императорское высочество Михаил Николаевич изволит спекулировать земельными участками на Кавказе. Великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор всей артиллерии российской, оставил армию без тяжелой артиллерии о французской фирме. Шнейдер передал, по сути, монопольное право на поставку своих пушек в Россию. При том, что круповские орудия не в пример лучше. Отдельные ценники в отдельном корпусе жандармов